Глава восемнадцатая. После семейного совета, на котором Лена рассказала домашним о визите Леонида Сергеевича и о картинах тетушки, «Я согласна с тобой», — сказала Ирина сестре. «Чем пылью зарастать в кладовке, лучше отдать картины в музей или какую-то галерею, в художественную академию, в конце концов. Оставить, конечно, те, что нравятся. Ну и мельницу, конечно». Вадим сказал, что это шедевр. «Я с ним согласна, пейзаж замечательный», – согласно кивнула Лена. «Я хотела его над комодом повесить, но там не оказалось крепления, поэтому убрала в кладовую, а потом позабыла, не до картин было. Я думаю, его нужно тоже Леониду отдать, чтобы посмотреть состояние картины и отреставрировать, если нужно». «Девчонки, вы уже взрослые», – сказала дочерям Любовь Ивановна. Как решите сами, пусть так и будет. Я в живописи мало что понимаю». Уже через неделю после этого разговора субботним морозным утром к дому на Пионерской подъехал небольшой микроавтобус, из которого вышел Леонид Сергеевич. По согласованию с хозяйками он забирал некоторые картины для временного размещения на выставке в художественной школе. Кое-что предполагал отвести на проверку и реставрацию. «Мельница Шульца Тоже уехала на проверку подлинности. На стене теперь красовался симпатичный натюрморт и любимой Леной зимний пейзаж. Хоть он и был копией, но Лена его очень любила. Некоторые картины были сняты и заменены другими. «Ну вот, наша персональная выставка художественного искусства обновлена», сказала Лена, обнимая приехавшую на выходные сестру. «А мне нравится вон тот натюрморт». «На нем такие яблоки аппетитные». Позже Ирина убежала на свидание со своим Вадимом, а Лена устроилась с книжкой на кровати в спальне. Она уже немного задремала, когда зазвонил телефон. От его звука девушка вздрогнула. Посмотрев на экран, она нахмурилась. Звонила Элла Романовна. «Леночка, здравствуй! Прости, что снова тебя беспокою, но мы тут с Женей как раз недалеко от твоего дома». «Вы с мамой решили вопрос? Она разрешила мне взять на время картину?» «Элла Романовна, извините, но на вашу просьбу я вынуждена ответить отказом. Мы все решили, что картина не покинет квартиры, и если вы хотите, мое предложение прислать вам фото пейзажа остается в силе». «Господи, да что вам, жалко что ли? Я прошу на время, не на совсем». Или я какая-то мошенница, что вы опасаетесь кражи? Ты меня прекрасно знаешь. Мы давно знакомы. В чем проблема? Я не понимаю. Мне не нужно фото. По нему не получится рассмотреть всю технику автора». Элла говорила сердито, с трудом сдерживаясь, чтобы не повысить голос. «Никакой проблемы нет», – спокойно и твердо ответила Лена. «Таково наше решение». «Мы вам ничего не должны, чтобы вы могли что-то требовать от нас. Элла Романовна, давайте на чистоту. Вы меня всегда терпеть не могли, не выносили моё присутствие. С моей семьей вы вообще не общались. А теперь, после развода с вашим сыном, вдруг прикидываетесь моей лучшей подругой. Я даже знать не желаю, какова истинная причина такого вашего изменения». и прошу вас больше не звонить мне ни по этой причине, ни по какой-то другой. Мы с вами чужие люди, всегда ими были и остаемся. «Да, Елена, не ожидала я от тебя такого», — обиженно произнесла Элла, но по ее тону было слышно, как она удивлена. «Я никогда не лезла в вашу с Мишей семейную жизнь. За что же ты на меня так обиделась?» С чего вдруг мне обижаться на постороннего человека? Живите, как жили, и оставьте меня в покое. Я к вашему семейству никакого отношения больше не имею». Элла хотела еще что-то сказать, но Лена не стала слушать и, вежливо попрощавшись, завершила разговор. «Вот же прицепилась», – думала Лена, внося номер бывшей свекрови в черный список. «Нарисовалась – не сотрешь». Она, скорее всего, думает, что пейзаж оригинальный, руки самого Шульца. Только вот для чего она его так у меня выманивает? Сомневаюсь, что просто рассмотреть. Скорее всего, хочет убедиться, что он подлинный. А уж что дальше задумала, кто ее разберет. Бесит меня эта семейка. Скоро и весна пришла в город. Время так быстро летело. Лена теперь старалась много гулять. По субботам ходила на специальную гимнастику в бассейн и понемногу покупала вещички для малыша. После рождения ребенка она планировала переехать домой, в Лугу. Все же она будет там не одна, с мамой и сестрой. Да и гулять с малышом во дворе их большого дома будет намного проще, чем пробираться по улицам Питера с коляской до ближайшего сквера. Ирина как раз заканчивала свое обучение – Готовилась к защите дипломной работы, и Лена предполагала, что сестра после окончания института захочет переехать в город, пожить в их квартире на Пионерской. Ведь в городе больше перспектив с работой. Ну и еще одной веской причиной был Вадим. Молодые люди встречались, и Лена думала, что скоро погуляет на свадьбе любимой сестренки. «Знаете, я думаю, что пока Лена с малышом будут жить в Луге, «Квартиру можно сдать», — сказала Ирина как-то за ужином, когда Лена приехала в Лугу. «По крайней мере, деньги от аренды будут не лишними». «А ты разве не переедешь в Питер?» — удивилась Лена. «Нет, я уже нашла себе работу здесь. Пойду в техникум преподавать. Представь, кто бы мог подумать, но мне вдруг захотелось». «А как же, Вадим? Я думала, вы вместе будете». «Будут, будут!» – рассмеялась Любовь Ивановна. «Он в воскресенье собирается приехать, просить Иринкиной руки. Уж не знаю, отдавать ли такое сокровище». «А что ты мне не сказала? Ничего себе, какая новость!» – обрадовалась за сестру Лена. «А он что, тоже в лугу переедет жить?» «Ну, конечно, он уже место работы нашел. На абразивный завод его примут». Уже собеседование предварительное прошел, мы квартиру снимем здесь. Так решили. После этого разговора Лена задумалась, что нужно подготовить квартиру на пионерской к сдаче в аренду и, наверное, обратиться в специализирующееся на этом агентство. Предстоящее лето обещало быть богатым на события. В конце июня Лена ждала появления на свет своего сыночка. Так доктор определил пол малыша. а в августе Ирина и Вадим запланировали скромное свадебное торжество. Жизнь Лены текла теперь по спокойному и размеренному руслу, не преподнося никаких сюрпризов. Бывший муж и его мать исчезли из ее жизни, и иногда Лене даже казалось, что было это все давным-давно. Всю ее захватило предвкушение материнства. Она с увлечением читала разные полезные статьи о детях, подружилась в бассейне с одной девушкой, Сашей. Сроки у них были примерно одинаковы. К тому же Саша жила недалеко от Лены, и подруги вместе ходили на прогулки по магазинам и забегали в гости друг к другу. «Лен, как же жалко, что ты в лугу скоро уедешь», говорила Саша своей новой подруге. «С кем я буду гулять с колясочкой?» «Думаю, нам с тобой обеим будет чем заняться», со смехом отвечала Лена. «Хочешь огурчик?» «Мама мариновала. Вкусный!» Они сидели в кухне у Лены. Саша ждала мужа, который после работы должен был заехать за ней. День выдался ветреный, и подруги, погуляв, немного замерзли и отправились к Лене греться. Саша тактично не спрашивала про отца ребенка Лены, поняв, что у подруги в жизни все непросто. И Лена была очень благодарна ей за это. Вообще ей было тяжело отвечать на вопросы коллег о Мише и на расспросы об отце ребенка, наблюдающего ее беременность врача. Конечно, сейчас таким случаем никого не удивишь, но Лены предположить раньше не могла, что такое произойдет именно с ней. Ведь она так хотела счастливую семью, где все любят друг друга, а вот как все вышло. Апрельским днем она принесла в свой отдел кадров больничный лист. Попрощалась с коллегами, пообещав забегать иногда, когда выпадет случай. Начался ее декретный отпуск. Она уже собрала вещи, часть перевезла в родительский дом, в том числе и все тётушкины картины. Оставила только свой любимый зимний пейзаж и два натюрморта. Без картин стены казались какими-то безликими. Договор с агентством был уже составлен, Через месяц квартира будет сдана в аренду. А пока Лена вместе с мамой и сестрой обустраивали в их большом доме в Луге комнату для малыша. В тот день Лена ехала домой в Лугу после очередного приема врача. Везла купленный ею очаровательный детский ночничок и еще разные мелочи для малыша. Когда от дороги ее отвлек звонок телефона, встав на обочине, Лена увидела, что звонит соседка – Антонида Степановна, и сердце вздрогнуло от нехорошего предчувствия.